Глава 13. Вэлл поднесла к губам бокал вина. Она лежала на моем диване, вытянув ноги. Одета она была в темно-серые домашние штаны и бледно-голубую футболку с надписью «Патриархат себя не трахнет». «Прошло уже больше трех недель», — сказала Вэлл, погрузившись в свои мысли так глубоко, как позволяло ее одурманенное вином сознание. Между пальцев словно оружие, Она зажала штопор, а ноги скрестила, как настоящая леди. «К чему ты клонишь?» — спросила я. «Просто он такой...» «Не хочу говорить, что он влюблён. Это преждевременно. Но он такой... влюблённый. Ты сама себе противоречишь». «А что у тебя?» — спросила Вэл. «Он мне нравится», — сказала я после небольшой паузы. «Очень». Что толку обманывать, Вэлл? Ну и каково это? Испытывать влечение к Мэддексу. Я уже так давно его ненавижу, что мне это чувство неведомо. В моих глазах он и не человек вовсе. Может, как раз это мне и нравится. Ложь. В смысле, человеческое тоже в нем есть. И мне нравится, что он открывается лишь мне. Словно это наш секрет. Что-то исключительно для меня. Вэл перекатила вино в бокале, а потом, запрокинув голову, допила остаток. «Ой, будь осторожна! Ты словно только жаждешь победы, солнце!» «Ты права. Беру свои слова обратно». «Что ж, на этой мрачной ноте вино иссякло, как и я. Чувствую, что меня использовали». «Но тебе же понравилось!» Вэл подмигнула. «Увидимся утром». «Хочешь, чтобы я тебя проводила?» «Я живу в соседнем доме», — сказала она и неодобрительно посмотрела на меня. Но в пьяном виде Вэлл была вовсе не устрашающей. «Каково это?» — спросила я. «Жить в одном доме с Сойером». «Раньше мне нравилось». Она подняла пустую бутылку и отнесла на столешницу. «Но продлилось это недолго. Теперь я просто его игнорирую». «Почему все его так ненавидят?» «Сама поймешь», — ответила Вэлл. Я нахмурилась. «И почему это такой секрет? Почему ты не можешь мне просто все рассказать?» «Поверь мне, недостаточно просто услышать, что он ублюдок. Нужно испытать это на собственной шкуре». Я пожала плечами. «А Маркс? Разве он не здесь живет?» «Нет, в центре». «Даже не знаю, что о нем думать», — сказала я и поднялась. «Кажется, он меня ненавидит». «Между Марксом и Меддоксом крепкая мужская дружба. Без преувеличений». После полутора бутылок вина двигалась Велс с невероятной грацией. Я засмеялась. Все, я спать». «Давай. Спокойной ночи, чиз с буквы «л». Вэл сама вышла из квартиры, и я услышала, как звякнул лифт. Заранее переодевшись, я плюхнулась на матрас и уткнулась лицом в желто серый плед. Услышав тихий стук в дверь, я встрепенулась. Сперва я решила, что пришли к соседям, но потом стук стал громче. Вэл! позвала я, злясь, что снова приходится вставать. Я пересекла кухню и гостиную, чтобы открыть дверь. «Можно было просто остаться», Я осеклась, увидев на пороге Джексона, совершенно несчастного и вдрызг пьяного. Лис! Бог ты мой, Джексон! Что ты здесь делаешь?» Я пошел в бар, лучший стрелок куда ты и посоветовала. Напился. «В этом городе женщины очень...» — он прищурился. «Очень горячие». При этих словах он совсем паник. «Мне стало еще тоскливее». «Из-за тебя», — заныл он, проходя мимо меня в гостиную. Каждый мускул моего тела напрягся. Джексон не принадлежал моей новой жизни, и я чуть не впала в бешенство из-за присутствия своего бывшего в моей квартире, где ему было совсем не место. «Ты не можешь здесь находиться», — подала я голос. «Я ничего не хочу делать без тебя», — заплетающимся языком проговорил он. Хочу исследовать Сан-Диего вместе с тобой. Может, если... Если я тоже переведусь сюда. Джексон, ты пьян. Ты и так почти не слушаешь меня, когда трезв. Я вызову тебе такси». Я направилась к телефону, но Джексон перехватил его и бросил через комнату. Мобильник проехался по полу и ударился о плинтус. «Да что с тобой такое?» — закричала я и тут же прикрыла рот рукой. Я кинулась к телефону, поднимая его с пола. Мобильник лежал экраном вниз возле плинтуса, с которым столкнулся. Я кинула телефон взглядом, проверяя, не сломался ли он. Каким-то чудом он не треснул и даже не поцарапался. «Прости меня!» — крикнул в ответ Джексон, подаваясь вперед и поднимая руки в воздух. Лизи, не надо вызывать такси!» Джексон периодически покачивался из стороны в сторону, пытаясь сохранить равновесие. Таким пьяным я его раньше не видела. «Я всего лишь посплю здесь с тобой». «Нет», — твердым голосом проговорила я. «Ты здесь не останешься». «Лиз», — сказал он, подходя ко мне. Стеклянными глазами, почти скрытыми под веками, он смотрел не на меня, а мимо, еле стоя на ногах. Джексон схватил меня за плечи и нагнулся вперед, сложив губы бантиком и зажмурившись. Я уклонилась, и мы вместе повалились на пол. Черт тебя дери, Джексон! крикнула я, поднимаясь на ноги и глядя, как он барахтается, тоже пытаясь встать. Джексон раскачивался, стараясь сесть, и тем самым походил на черепаху, перевернутую на панцирь. Я раздраженно простонала, он сел на колени и громко зарыдал. «Нет, нет, пожалуйста, прекрати», — сказала я, вытягивая перед собой руки. Я помогла ему подняться, а потом стала набирать номер такси. Джексон выхватил телефон у меня из рук, и тот вновь полетел на пол. Я отпустила руку Джексона, и он упал, причем сильно. «Ладно, я правда пыталась быть вежливой. Выметайся!» «Лис...» «Ты не можешь просто выкинуть меня из своей жизни!» «Я тебя люблю!» — сказал он, медленно вставая. Я прикрыла глаза ладонью. «Завтра тебе будет очень стыдно!» «Нет, не будет!» Он схватил меня за плечи и потряс. «Ну что тебе стоит послушать меня? Я не могу вот так тебя отпустить! Ты любовь всей моей жизни! Ты не оставляешь мне выбора!» сказала я, перехватывая его ладонь и загибая пальцы назад. Он вскрикнул, скорее от потрясения, чем от боли. Этот трюк мог сработать с любым другим пьяным придурком, но только не с оперативником СУОТ из ФБР. Даже в нетрезвом виде Джексон быстро высвободился и вновь схватил меня. «Какого хрена ты делаешь?» сказал Томас, впечатывая Джексона в стену и убийственно глядя на него. В кулаках он сжал рубашку моего бывшего. Джексон оттолкнул Томаса и замахнулся. Но Томас вовремя пригнулся и пригвоздил Джексона к стене, приставив локоть к его горлу. «Не двигайся, мать твою!» Тихим и угрожающим голосом проговорил Томас. «Джексон, делай, как он говорит», — предупредила я. «Что ты здесь забыл?» — спросил Джексон и посмотрел на меня. «Он здесь живет? Вы живете вместе?» «О, Господи!» — я закатила глаза. Томас глянул на меня через плечо. «Я отведу его вниз и посажу в такси. В каком отеле он остановился?» «Понятия не имею. Джексон?» Глаза Джексона были закрыты. Он глубоко дышал, а колени подгибались. «Джексон!» — громко позвала его я, тыкая пальцем ему в плечо. «Где ты остановился?» Он не ответил, и я приуныла. «Мы не можем посадить его в такси в бессознательном состоянии». «Но здесь он не останется», — проговорил Томас. В его голосе по-прежнему слышалась злость. «Не вижу другого варианта». Томас слегка отстранился, чтобы Джексон упал ему на плечо, а потом перетащил того на диван. Даже с большей осторожностью, чем я ожидала, Он уложил Джексона и бросил на него плед. «Идем», — сказал Томас, беря меня за руку. «Что?» — спросила я с нотками возмущения, но он потянул меня к двери. «Сегодня переночуешь у меня. Утром предстоит важное совещание, и я не смогу уснуть с мыслями, что он очнется и поковыляет к тебе в кровать». Я отдернула руку. «Очень жаль, если ты явишься на совещание не в лучшем виде». «Избавь меня от дерзостей!» — вздохнул Томас. «Уже поздно!» Я изогнула бровь. Он раздраженно отвернулся, потом вновь посмотрел на меня. «Признаюсь, я не хочу, чтобы он, мать его, тебя трогал!» Томас взбесился от одной только мысли, но потом злость улетучилась. Он сделал шаг ко мне и нежно обхватил за бедра. «Разве ты не видишь меня насквозь?» А нельзя просто, ну, не знаю, говорить то, что думаешь или чувствуешь. «Мне казалось, я так и делаю», — сказал Томас. «Твой черед». «Ты был прав», — ответила я, грызя ногти. «Я испугана. Я боюсь, что не справлюсь с этим, даже если захочу. Не уверена, что ты справишься». Томас поджал губы. Видимо, его позабавили мои слова. «Бери ключи». Я сделала несколько шагов к телефону, нагнулась, чтобы поднять его, а потом подошла к столешнице, сгребла одной рукой ключи, а другой сумочку. А было тапочки, и напоследок все же глянула на Джексона. Он распростерся на диване и, приоткрыв рот, храпел. С ним все будет хорошо, сказал Томас, протягивая мне руку. Я вышла следом за ним в коридор и заперла дверь. Мы миновали лифт и молча двинулись вверх по лестнице. Оказавшись на месте, Тома столкнул дверь и жестом пригласил меня внутрь. Он включил свет, и передо мной открылась безупречная, даже не желая на вид, комната. На столике веером лежали три журнала, а у стены стоял новёхонький диван. Каждая вещь была здесь на своем месте. Комнатные растения, журналы и даже картины. Все, что необходимо для домашнего уюта. Однако за всем этим декором квартира казалась слишком идеальной, даже стерильной. Томас словно пытался убедить себя, что за пределами бюро у него была обычная жизнь. Я прошла к пристенному столику, что находился рядом с плоским экраном на противоположной стороне комнаты. В трех серебряных рамках там стояли черно-белые фотографии. На первой, как я предположила, были родители. На другой — Томас и его братья. И я подивилась тому, как сильно походили друг на друга четверо младших. Третья изображала Томаса с женщиной. Она определенно была красивой в своей необузданности и непринужденности. Короткая стрижка и тугая майка с глубоким декольте удивили меня. Девушка совсем не походила на тот типаж женщин, которые, по моему мнению, нравились Томасу. На черно-белом фото, Подведенные глаза с густыми тенями становились еще более выразительными. Томас обнимал девушку так, будто она была очень ему дорога, и к моему горлу подкатил ком. Это Камила? спросила я. Да, стыдливо проговорил он. Прости, я редко бываю дома. Даже забыл, что фото все еще здесь. В груди у меня все сжалось. Эта фотография в рамке была тем ответом, что мне требовался. Несмотря на мои усилия, я влюблялась в Томаса, но он все еще любил Камилу. Даже при идеальных условиях, где двое людей, помешанных на своей работе, могли построить отношения, возникало еще одно препятствие. Неразделенная любовь. Пока это была проблема Томаса, но если я позволю своим чувствам стать глубже, то она станет и моей. Я всегда твердо верила в то, что человек не может одновременно любить двух людей. Если Томас все еще любит Камилу, что это значит для меня? В моей голове раздался назойливый сигнал, словно от сирены, такой громкий, что я едва могла думать. Нужно немедленно пресечь чувства к Томасу, агенту Мэддоксу, моему боссу. Я взглянула на диван и поморщилась при мысли — что однажды буду молить Томаса о взаимности, заявлюсь к нему пьяной и вся в соплях, а потом вырублюсь у него в гостиной, как Джексон. Если не возражаешь, я посплю на полу. Диван не кажется мне слишком удобным. Томас усмехнулся. Тейлор сказал то же самое. Можешь спать в кровати. Учитывая все произошедшее, это не слишком хорошая мысль сказала я, цитируя его слова. «Что будешь делать, когда мы отправимся на остров Сент-Томас?» спросил он. «Тогда настанет твой черед спать на полу», сказала я, пытаясь скрыть задетые чувства. Томас ушел в спальню, а потом вернулся с подушкой и туго скрученным спальным мешком. Я внимательно посмотрела на его добычу. «Держишь это на случай гостей?» «Кемпинг», сказал он. «Никогда не пробовала. С тех пор, как изобрели водопровод, нет». «Кровать в твоем распоряжении», сказал Томас, игнорируя мое извительное замечание. «Я только этим вечером сменил белье». «Спасибо», сказала я, проходя мимо него. «Прости, что мы тебя разбудили». «Я не спал. Признаюсь, меня поразило, что в твоей гостиной кричал мужчина». «Приношу извинения». Томас отмахнулся, а потом прошел к выключателю. «Прекрати за него извиняться. Я выскочил из своей квартиры, прежде чем успел подумать». «Спасибо». Я положила ладонь на дверную ручку. «Поспи. Не хочу, чтобы ты злился на меня, если не сможешь сосредоточиться во время своего совещания». «Есть только одна причина, по которой я не смогу сосредоточиться во время совещания». И это вовсе не сон. Просвети меня. Мы почти все выходные проведем вместе, и мне придется уговорить брата на то, что мне не по душе. Воскресенье — очень важный день, Лиз. А единственное, что хоть как-то отвлекает меня, — это ты. Мои щеки вспыхнули. Хорошо еще, что свет был довольно тусклым. Постараюсь не отвлекать тебя. Боюсь, это не в твоих силах. «Как ни в моих не думать о тебе?» «Теперь я понимаю, почему ты говорил, что нам не стоит дружить». Томас кивнул. «Лиз, я сказал это три недели назад. Ситуация изменилась». «Не очень-то». «Теперь мы больше, чем друзья. И ты это знаешь». Я посмотрела на фотографию Томаса и Камилы, а потом указала в ее сторону. «Она!» «Вот что меня пугает, ведь она никуда не исчезнет». Томас подошел к снимку и опустил его на стол изображением вниз. «Это всего лишь фотография». Слова, которые я хотела произнести, застряли у меня в горле. Томас сделал шаг ко мне. Я толкнулась от двери и выставила перед собой руку. «Нам нужно выполнить задание. Давай сосредоточимся на этом». «Спокойной ночи», — с нескрываемым разочарованием проговорил он.